Страница 346. Раздел 5. Римская литература периода империи. Глава 1. Литература конца республики и начало империи. Век августа. 1 Римское общество. и культура века Августа. Империя, основанная Октавианом Августом, консолидировала римское рабовладельческое общество на основе военной диктатуры. Имя Август, присвоенное Октавиану сенатом в 27 году, означает величественный, но с оттенком священного. превышающего человеческие масштабы и близкого к силам божественного порядка. Диктатура была направлена не только против рабов и демократических низов римского гражданства, но и против центробежных тенденций в верхушечных слоях. Октавиан пришел к власти при помощи низов, которые он вынужден был компенсировать за счет конфискации имущества ряда аристократов, и земель у значительного числа средних и мелких землевладельцев. Укрепившись в своей власти, он круто повернул в сторону сближения с верхними слоями, с тем, чтобы политически нейтрализовать римский пролетариат, сохраняя его, однако, в качестве резерва против аристократической фронды. Найти искомую компромиссную линию было нелегко. Решающего успеха Октавиан добился тем, что объединил вокруг себя Италию в борьбе против эллинистических провинций, которыми правил его соперник Антоний. Хозяйственные преимущества Италии, обогащавшиеся за счет Востока, были поставлены под угрозу, и Октавиан мог опереться здесь на самые широкие слои италийского населения. Италия сохранила первенство в империи. На этой основе Октавиан мог искать соглашение с аристократией. Страница 347. В 27 году до нашей эры он отказался от открытой диктатуры и формально восстановил республику, оставив за собою верховную военную власть, и управление пограничными провинциями. В Римской империи формально сохранялись республиканские органы, сенат, консулы и все прочие старинные должности. Август считался только принцепсом, то есть первым гражданином в государстве. Эти республиканские формы скоро оказались, однако, слишком стеснительными, и в третьем году была произведена новая реформа. Август получил права плебейского трибуна, которые давали возможность без нарушения старых традиций вмешиваться в распоряжение сенатских органов и осуществлять фактическое единовластие в пределах формальной компетенции сената. Сословные привилегии аристократии строго охранялись, но республика была только видимостью. Столь же двойственным характером отличалась идеология нового строя. Стремление опереться на Италию и сохранить внешние республиканские формы требовало консервативных лозунгов. Никакие хитроумные конструкции не могли, разумеется, скрыть того обстоятельства, что политический строй радикально изменился и теоретики нового режима Старались отвлечь внимание от вопросов государственного устройства, акцентируя, в первую очередь, необходимость нравственной реформы. Уже Панетий, а за ним Цицерон, придавали нравственному моменту не меньшее значение, чем законодательному. «Что за польза в тщетных законах, если нет добрых нравов?» — восклицает теперь Гораций. Многие нововведения проходят под знаком религиозной и нравственной реставрации, восстановления обычаев предков. Преклонение перед политическим и религиозным прошлым Рима, восстановление старинных, давным-давно забытых культов и празднеств – отличительная черта идеологической политики Августа. Консервативные круги поддерживали эту идеализацию прошлого. но по отношению к настоящему были настроены гораздо более пессимистически. Между тем, та же официальная идеология требовала религиозного освящения империи, рассматривала правление Августа как некий «золотой век», положивший конец гражданским войнам, принесший на землю мир и изобилие, и, в свою очередь, требовавший от граждан благочестия и верности. Август, наподобие эллинистических государей, охотно принимал, хотя официально от этого отказывался, обожествление своей особы, как спасителя, нового Аполлона, победителя тьмы и зла, как нового Меркурия, Гермеса, подателя богатства и благ культуры. Гай Юлий Цезарь, наследником которого Август себя считал, Август и все последующие императоры носили титул «Цезарий». Был произведен в боге, и культ императоров, с причислением их после смерти, к лику богов, стал одной из идеологических основ Римской империи. Официальный взгляд Августа на его власть и деятельность ясно выражен составленным им самим литературном документе «Деяния». Принцепс перечисляет свои заслуги в области внутренней и внешней политики и затраты, которые он произвел в пользу государства и народа римского. Особенно подчеркнута роль Августа как освободителя государства и последующая передача в руки Сената и народа той верховной власти, которой он в свое время пользовался со всеобщего согласия. Август выступает как признанный носитель идеальной совокупности добродетелей, мужества и милосердия, справедливости и благочестия. И изложение построено таким образом, чтобы перечисляемые деяния служили иллюстрацией этих качеств. Литературный жанр деяний богов и царей был распространен в эллинистическом мире. Август формально не претендует на божественность и придерживается круга традиционных римских представлений. Но заканчивая свой документ незадолго перед смертью, он не мог не рассчитывать на посмертное обожествление. Действительно, текст «Деяний» выбивался на стенах посвященных ему храмов как «аретология новоявленного божества». Страница 348. Лозунги Августа далеко не всюду встречали искреннюю поддержку. Рабовладельческий класс, в конце концов, примирился с империей, как с единственным средством выйти из тупика гражданских войн. Но процесс этого примирения был сложным и длительным. Императору приходилось бороться с оппозицией, исходившей от различных слоев населения. Особенно сильны были оппозиционные настроения в первую половину правления августа, когда бывшая верхушка еще не потеряла надежды вернуть утраченное политическое влияние. Средние и мелкие землевладельцы были раздражены конфискацией земель для раздач воинам, а армия предъявляла счета по оплате оказанных ею услуг. Однако широкие слои населения Италии жаждали успокоения после трудных десятилетий гражданских войн и не видели другого исхода. Завоевание Египта доставило огромную добычу, пошедшую на удовлетворение претензий войска. Меры по административному и хозяйственному упорядочению Италии и провинции, военные успехи и внешний блеск правления доставили новому порядку известную популярность. И Августу удалось, хотя и не без трений, стабилизировать общественные отношения и перевести оппозицию на путь легкого идеологического франдерства, не представляющего серьезной опасности для императорского режима. Значительное неудовольствие вызывала, в частности, политика Августа в области семьи и брака, его стремление противодействовать распаду семьи в цензовых слоях римского общества. В период крушения республики безбрачие, длительные связи богатых молодых людей с полупрофессиональными гетерами, адюльтер, успели уже сделаться бытовым явлением. Однако рабовладельческое общество, основанное на противопоставлении полноправных, свободных граждан, рабам и чужеземцам, всегда заинтересована в чистоте крови. И империя, созданная для укрепления рабовладельческого класса, не могла пройти мимо этой проблемы. Август очень скупо давал права римского гражданства чужеземцам и ограничил отпуск рабов на волю. Последнее уже было вмешательством в сферу частных прав, но Август этим не ограничился. Он провел ряд законов, в которых устанавливались имущественные и служебные привилегии для женатых, в особенности многодетных, и ограничения для холостых. При этом предусматривался строго сословный брак, а карался конфискацией части имущества или высылкой, И, что было совершенно неслыханным для античности, санкции закона угрожали и тому мужу, который, зная о неверности жены, не возбуждал против нее судебного преследования. Такой муж обвинялся в потворстве адюльтеру, в сводничестве. Этот нажим на личную жизнь, также проходивший под лозунгом восстановления старинной чистоты нравов, Встретил упорное сопротивление. Обычно покорные императору республиканские органы, через которые проходили законопроекты, сенаты, народные собрания, оказались строптивыми в брачном вопросе. Август проводил свои реформы лишь постепенно. При протестах населения неоднократно отменял, смягчал их или откладывал срок вступления в силу. Ему пришлось согласиться и на браки всадников с вольно-отпущенницами, которые он сперва намеревался запретить. Как мы увидим в дальнейшем, борьба вокруг брачного законодательства получила разностороннее отражение в литературе августовского времени. В 43 году до нашей эры Октавиан произвел свой первый переворот, положивший начало его власти в Италии. После битвы при Акциуме 31 год ему удалось объединить всю римскую державу, но лишь после 19 -го года новый порядок можно считать окончательно установленным. Страница 349. Когда Август после долгого управления умер в 14 году нашей эры, империя держалась прочная. и никто не помышлял о возвращении к республиканскому строю. Идеологическое движение переходных лет характеризуется тенденцией к успокоенности, жаждой стабилизации. Как бы ни относились различные общественные группировки к создающейся империи, новый порядок нависал как неизбежность. Надлежало определить свое место – в возникающей системе. И активные сторонники Августа, и пассивно примирившиеся с ним, все искали внутреннего обоснования своей позиции. Порыв этот оказался, однако, кратковременным. Уже с самого начала к тонам ликования по поводу нового расцвета римского государства примешиваются мотивы смирения, тоски и усталости. Чем далее, тем более ощутимой становится мертвящая атмосфера империи. Римское общество теряет ощущение того, что оно способно управлять своей судьбой и охотно прислушивается к любым бредням о таинственных силах, руководящих миром. В гражданских войнах и в новом веке, установленном августом, видят осуществление древних пророчеств. Религиозно-мистические течения, развившиеся в период крушения республики, получают теперь официальное поощрение. Широкой волной распространяются эллинистические верования. Представления о ведовстве и без того изжитые только в узком кругу образованных людей выступает с новой силой, облекаясь в псевдонаучную форму восточной астрологии и магии. Верования эти поддерживаются и поздней эллинистической вульгарной философии в лице, например, Поседония. Его учение о мудреце, свободно подчиняющемуся Року и сознательно направляющем свою волю в сторону осуществления предназначенной судьбы, явилась вполне пригодной философией для цезаризма. Август, лично склонный ко многим суевериям своего времени, причислял себя к последователям стои. Новая обстановка не представляла, впрочем, благодарной почвы для философского творчества. Философия либо растворяется в комментировании старых учений, становится филологией по выражению Сенеки, либо замыкается в узкие пределы этики частной жизни. И римские массы, отстраняемые новым порядком от политической жизни, и верхушка, которую империя желала привлечь и поставить себе на службу, все стремятся уйти в сферу частных интересов. Уход этот принимает самые различные формы. От неприкрытой погони за жизненными наслаждениями до аскетического самоограничения. Большим успехом пользовались моральные проповедники стоического, кинического и ново толка, призывавшие к нравственному совершенствованию. Римлянин Секстий создал собственную философскую систему с практическим уклоном. В каждодневной работе над своим внутренним миром Индивид должен был выработать в себе силу терпения, сопротивления ударам судьбы. На изменение государственного строя Секстий реагировал пассивным неприятием. Он отказался от сенаторского звания, предложенного ему Юлием Цезарем, а затем удалился из Рима в более свободную обстановку Афин. Искусству переходного времени Присуще стремление к монументальности. Обширная строительная деятельность императора позволила ему сказать в конце жизни, что он принял Рим глиняным, а оставляет каменным. Храмы, дворцы, публичные здания и сооружения, вроде алтаря Августова мира, 13 год до нашей эры, воздвигнутые самим Августом и окружавшими его деятелями, В той или иной форме прославляют величие Рима и его властители. Здесь господствует классицистический стиль, ориентация на аттическое искусство V века. Тоже имеет место в скульптуре, нередко копирующие памятники классического и даже архаического периода Греции. Страница 350. -я. Римское искусство дает, однако, более индивидуализированную портретность. Старая римская традиция портрета сочетается с умением придавать индивидуальным чертам содержательное выражение, соответствующее идеям времени. Консервативный уклон, преклонение перед римским прошлым вызывает к жизни историческую скульптуру, изображающую деятелей римской истории. Классицистический стиль оказался, впрочем, недолговечным. Уже во время августа наблюдается известная тяга к пышному, вычурному, фантастическому, которое станет затем характерной для искусства империи. Для жизни ощущений поздней августовского времени показательные кубки с изображением скелетов и надписями «приобретай и пользуйся» или Наслаждайся жизнью, пока живешь. Завтрашний день неизвестен. Сходные процессы наблюдаются в литературе. Переходный период, примерно промежуток между сороковым и пятнадцатым годами до нашей эры, был временем наивысшего расцвета, золотым веком римской поэзии. Начиная со второй половины правления августа, уже заметны симптомы упадка. Хаотическая разбросанность жизни ощущения, свойственная времени Катула, уступает место мировоззренческому углублению. В литературе это ознаменовалось реакцией против безыдейности и александризма, повышением идейного содержания, возвращением к классическому стилю и гармонической форме. Сочетание более углубленного субъективного самосознания со стремлением осмыслить объективный мир филигранного искусства эллинизма с большой четкой формой классических образцов греческой литературы создается новый стиль римской поэзии. Отражая мироощущение атомизированного индивида Римской империи, она не имеет того широкого народного характера, которым отличалась классическая литература греческого полиса, не ставит перед собой таких острых и глубоких проблем, как аттическая драма V века, и отличается резко выраженной тенденцией к идеализирующему отображению социальной действительности, но по интенсивности внутреннего переживания она зачастую перекликается уже с поэзией нового времени и в смысле художественной ценности представляет собой наиболее выдающееся явление во всей античной литературе после полисного периода. Классицистический вкус, развившийся в центре империи, повлиял и на греческую литературу. В греческой поэзии также раздается призыв к отходу от ученого эллинистического стиля, а в прозе торжествует аттикизм. Установка на повышение содержательности литературы пользовалась и официальной поддержкой. Август и его ближайшие помощники были заинтересованы в том, чтобы привлечь литературу к пропаганде идеологических основ нового строя. Друг Августа, меценат, собирал вокруг себя поэтов, и старался направить их интересы в нужную сторону. Он достиг в этом отношении известных успехов, хотя некоторые пожелания императора остались все же невыполненными. Так ни один из выдающихся поэтов не согласился взять на себя составление эпоса, в котором прославлялись бы деяния Августа. Кружок мецената был важнейшим центром нового движения в римской поэзии. К нему принадлежали наиболее выдающиеся поэты эпохи Вергилий и Гораций. Более независимое отношение к новому политическому порядку мы находим в других литературных кружках. Один из них группировался вокруг выдающегося полководца и оратора Мессалы, другой вокруг близкого к Антонию государственного деятеля, оратора и историка Оссиния Полеона. Интерес к литературе чрезвычайно возрос. Империя, по выражению Вергилия, создала досуг, и литература, в частности поэзия, стала одним из излюбленных занятий, отстраненной от активной политической деятельности римской аристократии. Страница 351. Гораций мог уже около 15 года до нашей эры Иронизировать над поэтическим дилетантизмом. Мы все, ученые и неученые, в перемешку пишем стихи. Поэзия, к которой еще сравнительно недавно относились несколько свысока, теперь превозносится как носительница культуры, как источник славы для поэта и его родины и бессмертие для тех, кого он воспевает. Даже при наших очень неполных сведениях о малозначительных авторах можно назвать не менее 50 имен поэтов августовского времени, не говоря уже о том, что все покровители литературы, начиная с самого императора, считали своим долгом упражняться в поэтическом искусстве. Один из второстепенных поэтов известен был тем, что особенно охотно вставлял в свои произведения описания восхода солнца и его заката. Появляются и поэтессы. При таком количестве авторов неудивительно, что почти все известные в античной поэзии жанры представлены в римской литературе рассматриваемого периода. Оживленное литературное общение получило новую организационную форму в рецитациях, публичных чтениях, неизданных еще произведений. Инициатором рецитации был упомянутый высшее «Осиний полеон». В связи с этим обострился интерес к вопросам литературной критики. Большинство мелких поэтов было забыто уже ближайшими поколениями. Ведущие фигуры вскоре были признаны классиками римской поэзии – И их творчество дошло до нас с гораздо большей полнотой, чем это имеет место по отношению к авторам республиканского времени. Не меньший интерес вызвало к себе красноречие, но для этой отрасли словесного искусства, игравшей столь значительную роль в предшествующий период, новый порядок был мало благоприятен. Политическая речь утратила всякое значение с установлением империи, А возможности судебного красноречия оказались настолько суженными, что ораторы редко опубликовывали речи, произнесенные именно на суде. Как и в эллинистической Греции, римское красноречие приобретает характер риторической декламации, то есть речи на фиктивную, далекую от жизни тему. В противоположность классицизму, господствовавшему в поэзии, Риторическая проза развивала нервный аффектированный стиль. Плавный период цицерона заменялся быстрым, взволнованным чередованием коротких точенных фраз. Особенно ценились острота и эффектная сжатость выражения, так называемые синтенции. Различалось два вида декламации. Это были, во-первых, контраверсии, импровизированные судебные речи. Надуманные казусы с небывалым почти романтическим сплетением событий, с тиранами и пиратами, с семейной враждой и похитителями девушек служили основой для развертывания вымученных конфликтов между правовыми или нравственными нормами, между чувством и обязанностью, формальным правом и правосознанием. Другой вид — свассории, размышления, вкладываемые в уста историческим или реже мифологическим фигурам в какой-либо острой ситуации. Декламация представляет собой как бы монологи или словесные состязания трагедии, отделившиеся от драматического действия и обычно перенесенные из мифологической сферы в область человеческих, но далеких, от обыденного быта отношений. Темы переходили из поколения в поколение, от греков к римлянам. Не нужно было ненавизны сюжета, ни содержательности мыслей, умение оригинально осветить избитую тему, словесный блеск, искусство ораторского исполнения, таковы требования, которые предъявлялись к декламатору. Наше знакомство с римским декламаторским искусством основано на сборнике Сенеки Старшего, отца известного философа. Обладая исключительной памятью, этот любитель декламации воспроизвел на склоне лет трактовки многочисленных тем у различных ораторов и преподавателей риторики августовского времени. Страница 352 Классицистическое направление, поднявшее римскую литературу на более высокую ступень, создано было писателями, пережившими крушение республики и внесшими в свое отношение к новому порядку энергию и убежденность выстраданного миросозерцания. Следующее литературное поколение, выросшее в обстановке империи, отличалась гораздо более поверхностным потребительским отношением к окружающему миру. Увлечение декламациями было уже симптомом начинающегося упадка, понижения содержательности жизни. Во второй половине рассматриваемого периода риторический декламационный стиль проникает и в поэзию, предуказывая этим дальнейшие пути развития римской литературы – в эпоху империи.